Борьба за ваши права. Эмилин Панкхёрст решила, что пора перестать играть по правилам в борьбе за равные права. Ключевая фигура. Эмилин Панкхёрст. Национальность англичанка. Осуществление стратегии 1903-1928 годы. Ситуация. Во времена, когда считалось, что женщины должны делать все, даже протесты с изяществом и приличием, Панк Хёрст поняла, что такая тактика была неэффективна для продвижения прав женщин. Вместо этого она проявляла воинственность. Компания, управляемая Панк Хёрст, стремилась дать право голосовать всем взрослым женщинам. Пытаясь вести агитацию мирно традиционным политическим путем, она все больше и больше разочаровывалась в том, что никакого прогресса не было. Так в 1903 году она основала Женский социально-политический союз, ЖСПС, девиз которого звучал так «Поступки, а не слова». Херс отстаивала новую наступательную форму протеста, которая характеризовалась нарушением закона. Панкхёрст родилась в 1858 году у прогрессивных родителей, которые были активными социальными агитаторами. Однако вскоре заметила, что у родителей от нее и брата были совершенно разные ожидания. Эмилин Панкхёрст изо всех сил пыталась примирить либеральное отношение своих родителей с ожиданиями, что она должна стать хорошей домохозяйкой среднего класса. В 14 лет она побывала на выступлении Лидии Беккер, лидирующая женщина-боец того времени, которая изменила ее жизнь. В то время серьезной кампании, выступающей за женское право голосовать, едва насчитывалось 10 лет, но вскоре Эмилин стала преданной этому делу. Позже она написала, «Женщины всегда боролись за мужчин и своих детей. Теперь они готовы бороться за свои собственные права человека». Тем не менее, Эмилин вступила в брак с адвокатом, который был одним из ответственных за разработку первого законопроекта о предоставлении избирательных прав женщинам на парламентском голосовании. Это был брак, в котором внутренняя удовлетворенность сочеталась с общими политическими взглядами. Эмилин с поддержкой своего мужа активно выступала за голосование женщин. Она укрепила связи с независимой либеристской партией НЛП политической организации, которая, казалась лучше всего подходила для продвижения женского права на голосование. Однако, когда ей было отказано в членстве НЛП по половому признаку, Эммелин Панкхерст решила, что с нее хватит. Понимая, что она никогда не сможет достичь своих целей, работая в политической системе, которая исключала наличие в ней женщин, она твердо решила попробовать более прямой подход. Бить по больному месту. В 1903 году Панкхёрст создает ЖСПС и определяет, что в нем могут состоять исключительно женщины. Несмотря на условия членства, она сразу подчеркнула, что эта организация была направлена не на то, чтобы бороться против мужчин, а чтобы бороться за женщин. Панкхёрст поддерживала связи ЖСПС с НЛП в надежде на то, что обе организации смогут принести друг другу пользу. Начнем с того, что ЖСПС была направлена на мирные протесты. Члены организации говорили о своей кампании на общественных собраниях, писали письма в прессу и просили депутатов о переменах. Однако в 1905 году некоторые депутаты заблокировали законопроект о защите прав женщин, что разгневало панкхёрст и побудило перейти к новому радикальному подходу. Поняв то, что игра по правилам ее организацию никуда не приведет, Она решила, что пришло время для воинственности. Первый и самый большой акт неповиновения произошел вскоре после того, как дочь Эммилин кристабель и еще одну женщину из ЖСПС арестовали за срыв встречи либеральной партии, где они требовали от кандидата ответа, будет ли его партия расширять избирательное право, и отказались уйти оттуда. Обе женщины отбывали короткие сроки заключения в тюрьме, Организация ЖСПС сделала смелое заявление. Они нарушат закон ради достижения своих целей. Хронология событий. 1858 год. Эммолин Панкхёрст родилась в Манчестере, Англия. 1866 год. Депутат Джон Стюарт Милл безуспешно пытался внести изменения в реформу избирательной системы в Англии, чтобы люди могли голосовать вне зависимости от своей половой принадлежности. 1872 год. Пан приходит на собрание, на котором известная женщина-активистка Лидия Беккер оставляет у нее неизгладимое впечатление. 1903 год. Основывает женский социально-политический союз. 1905 год. Законопроект о правах женщин не пропускают в парламенте. Панхерст решает придерживаться более воинственного курса. Ее арестовывают и одну из первых сажают в тюрьму. 1908 год. Начинается окноразбивательная кампания ЖСПС. 1910 год. После конфликта с полицией на Парламентской площади Панкхёрст и несколько членов ЖСПС арестовывают. 1913 год. Правительство принимает закон «Кошки-мышки». В июне суфражистка Эмили Дэвисон умирает, выпрыгнув перед конем короля Георга V во время эпсомских скачек. Наблюдается всплеск воинственной активности суфражисток. 1914 год. В начале Первой мировой войны Панкхёрст отказывается от воинственности. 1918 год. Закон о народном представительстве предоставляет право голосовать женщинам старше 30 лет. 1928 год. Панкхёрст умирает 14 июня. Несколько недель спустя закон о равном избирательном праве позволяет женщинам голосовать наравне с мужчинами. Радикально новое направление. Кристобель оказала большое влияние на свою мать, сделав ЖСПС еще более радикальной организацией. ЖСПС продолжила свою программу гражданского неповиновения, но приняла более агрессивную тактику в дополнение к данному подходу. В 1908 году суфражистки ЖСПС начали в знак протеста разбивать окна – что Панкхерст называла «разбитые окна» самым ценным аргументом в современной политике. Как она выразилась, «Есть кое-что, что волнует правительство больше, чем человеческая жизнь, и это безопасность имущества, и поэтому именно путем уничтожения имущества мы одолеем врага». Кроме того, члены ЖСПС постоянно срывали общественные собрания, и даже приковывали себя в галерее для женщин в палате общин. Другая кампания была направлена на использование небольших зажигательных устройств для уничтожения почтовых ящиков и их содержимого. Нельзя было избежать и сопутствующего ущерба, когда невиновные люди в результате данных деяний иногда получали незначительные травмы. Однако всегда особое внимание уделялось именно имуществу, а не людям. ЖСПС всегда скорее оказывала гражданское неповиновение, а не занималась террором. Истинная цель заключалась в том, чтобы совершить преступления и за них быть арестованными, для того, чтобы привлечь внимание к избирательному праву женщин. К великому огорчению Панкхёрст с арестованными суфражистками обращались как с обычными преступниками, а не как с политическими заключенными, которыми она их считала. Поэтому она стала лидером голодовки протеста в качестве еще одного оружия в арсенале ЖСПС и как высокоэффективное средство сохранения известности даже за решеткой. Это было крайне изнурительным испытанием для женщин, но в конечном итоге они заслужили большое уважение к себе. Когда в 1913 году правительство ответило жестоким законом кошки-мышки, который позволял освобождать голодающих заключенных раньше срока, но затем... Когда здоровье восстанавливалось, их снова отправляли в тюрьму на оставшийся срок наказания. Суфражистки одержали победу в общественных отношениях. Жажда изменений. Панк породила смесь гражданского неповиновения, воинственности и самопожертвования, которой пользовались правозащитники по всему миру. Особенно впечатляющим было ее принятие голодовки в качестве политического оружия. Этот акт гражданского неповиновения ставит власть перед трудным выбором – оставить протестующую на произвол судьбы или кормить ее насильно. Любой выбор автоматически подвергает их жестокому обращению, что снижает моральный авторитет власти. Эту стратегию в дальнейшем применяли многие политические протестующие, от ирландских республиканцев до кубинских диссидентов и Ганди в Индии. Адаптация к изменяющимся обстоятельствам. В 1913 году возрастала воинственность ЖСПС после того, как на заседании парламента отклонили новый суфражистский законопроект. Участницы продолжили разбивать окна, а также перерезали телеграфные связи, взрывали бомбы и совершали поджоги. Между тем, в июне того же года Эмили Дэвисон обрела печальную известность, бросившись под королевского коня во время эпсомских скачек, после чего умерла. Тем не менее, несмотря на то, что суфражистская воинственность возрастала с каждым днем, началась Первая мировая война, и Эмили Панкхёрст призвала участниц прекратить ожесточенную тактику и направить свою энергию на военные усилия. Здесь она продемонстрировала свою великолепную предусмотрительность – Война дала бессменное количество ролей женщинам, и мало кто мог игнорировать их вклад в окончательную победу. В 1918 году правительство наконец предоставило женщинам избирательное право, по крайней мере для тех, кто был старше 30 лет. Год спустя Нэнси Астер стала первой женщиной-депутатом, а в 1928 году женщинам предоставили то же избирательное право, что и мужчинам. Франкхёрст умерла всего за несколько недель до принятия этого закона и, возможно, довольной тем, что работа всей ее жизни закончилась успешно. Хоть и не всегда в лучшую сторону, но она отказалась от возможности быть леди и вместо этого приняла воинственную тактику в погоне за защитой прав женщин. «Масштабные последствия». Данный подход оказал глубокое влияние на международном уровне. В частности, Панкхёрст оказала сильное влияние на суфражистское движение в США. Мало того, что она читала там несколько раз лекции, некоторые известные женщины-лидеры также участвовали с ней в компании в Великобритании. Пожалуй, наиболее известным из них были Эллис Пол, 1885-1977 И Люси Бернс, 1879-1966. В 1910 году Пол и Бернс были разочарованы курсом, который взяла Национальная американская ассоциация борьбы за право голоса женщин и создали конкурирующую национальную женскую партию – НЖП, заимствуя многие из воинственных стратегий, разработанных Панкхерст. В 1917 году НЖП стала первой организацией, устроившей пикет в Белом доме, когда тихие стражи, под таким псевдонимом были известными пикетчицы, были арестованы по обвинению в препятствии движению. Это действие снова привлекло внимание к их случаю. В октябре того же года Пол, Бернст и другие протестующие получили большие тюремные сроки, которые отбывали в тюрьме О'Коквен в штате Виргиния. Там женщины находились в суровых условиях, в том числе подвергались избиению. Потрясенное ужасным обращением с женщинами общество решило перейти на их сторону. После ряда блокировок в 1918 и 1919 годах, в 1920 году была принята 19-я поправка Конституции, которая предоставляла женщинам право голоса. Это знаменательное изменение было достигнуто прежде всего благодаря Панкхёрст, которая отказывалась играть по правилам, навязанным угнетателями женщин. Ее принятие воинственных действий было настоящим шоком для общества, которым все еще управляли высокие общественные нравы викторианской эпохи. Помимо того, что она была готова подвергнуть себя опасности, возможно, самым большим достижением было избавление патриархата от самоуверенности, заставив не только серьезно относиться к избирательному движению, но и признать то, что они сражаются в проигранной борьбе. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактика нападения. Ключевая стратегия. Применение прямого подхода и гражданского неповиновения в стремлении получить избирательное право для женщин. Результат женское право голосовать. Также использовано Розой Паркс в автобусе в Монтгомери в 1955 году и Малалы Юсуфзай в 2012.